на окраине. Да уж, чувства не из приятных. Я много лет не хотел сюда приходить. Сегодня я навестил мать. Она все еще живет в том же доме середины 20 века, где я вырос, и понял, что настало время для прогулки по новому району на окраине Роттердама. Когда-то на его месте были поля и болота, по которым мне так нравилось бродить в юности. Именно здесь я начал изучать природу, чему в итоге и посвятил всю жизнь. Мне горько видеть вокруг ряды однообразных сблокированных домов, которые миллионами штампуют нидерландские градостроители. Вообще-то район довольно уютный и безопасный, самое то для семей с детьми. Здесь вам и ухоженные сады, и крытые автостоянки, и извилистые улочки с красивыми названиями, и лежачий полицейские на дорогах. Однако в то же время это мавзолей дорогих мне мест. Лишь с помощью Google Earth, У меня, наконец, выходит сориентироваться на устаревшей карте своих воспоминаний. Вот квартал Де Акерс, где в каждом дворе стоит панельный сарай, бюджетный автомобиль и зонт из Икеи. Сюда при мне когда-то слетелась стая бекасов. Сотни птиц кружили вокруг болота и блеяли. Это зрелище навсегда осталось у меня в памяти. Там, где сейчас раскинулся квартал Де Велден, я лежал в бурьяне и фотографировал гнезда Большого Веретенника на свой дешевый фотоаппарат. Теперь здесь стоят птичьи кормушки, увешанные нитками сарахисом которым охотно лакомятся ожереловые попугаи. А возле автобусной остановки у квартала Де Гарден была на полевки, где я нашел подземного жука-гладкотелку Холлива Агелес. Тот экземпляр попал в коллекцию музея естествознания «Натуралис», в котором я работаю. Полуприродный ландшафт из болот и пастбищ где я провел юность, канул в небытие. Ему на смену пришел разрастающийся Роттердам, та самая городская среда, которой я пел дифирамбы с самого начала книги. И все же при виде того, как неумолимо преображаются окрестности города, мне становится грустно. Противоречу ли я самому себе? Нет. Мы всегда жалеем о том, что теряем, но это не значит, что мы ничего не получаем взамен. Ландшафт моего детства всегда печалил моего деда, Он родился и вырос здесь в начале 20 века, до эпохи пестицидов и минеральных удобрений. Тогда в природе было куда больше разнообразных насекомых и диких растений, чем в мои 70-е годы прошлого века. А дети, которые растут в современном пригороде, будут вспоминать ручьи, газоны и зеленые изгороди между домами с той же теплотой, с которой сейчас вспоминаю свои поля и болото я. Чем шире распространяется по планете наш след, тем сильнее сужается, преображается и беднеет окружающая нас природа. Впрочем, истощенные в биологическом плане городские экосистемы – это все еще экосистемы, а значит, настоящие организмы, пищевые сети, экология и эволюция. Из-за мощного естественного отбора городские формы жизни эволюционируют стремительно как никогда. Однако нельзя забывать и о том, что все примеры городской эволюции в этой книге – Затрагивают виды, которые были приадаптированы к городской среде, обладали достаточно разнообразным генофондом или же эволюционировали и выжили благодаря чистому везению. На каждый вид успешно освоившийся в городе приходится десятки других, исчезнувших видов, которые так и не сумели приспособиться. Города – это не только центр эволюции, но и места, где разнообразие видов снижается в разы. Да, они весьма интересны с биологической точки зрения. Но рассчитывать на сохранение большинства видов в городской среде нельзя. Вот почему те немногие участки нетронутой природы, что еще остались на планете, нужно беречь, ценить и изучать. Наша с Ивой Ньюнич организация Texan Expeditions устраивает экспедиции для экотуристов. Вместе с ними мы отправляемся в калимантанские джунгли, где открываем новые дикие виды и даем им название. Но большинство людей так никогда и не побывают в джунглях. Для них природа Это парк по соседству, до да растений с насекомыми в саду за домом. Считать эти крошечные фрагменты городской экосистемы унылыми и неинтересными ⁇ большая ошибка. Осознание того, насколько городская эволюция на самом деле захватывающая, сделает нашу жизнь в городе намного приятнее. Надеюсь, слушая эту книгу, вы осознали, какие чудеса порой творят быстрые эволюционные изменения под воздействием человеческого фактора. Я пишу ее в том числе для того, Чтобы животные и растения, которые окружают вас на улице, стали для вас чем-то особенным, интересным, чем-то, о чем стоит задуматься. Надеюсь, что теперь, увидев стаю голубей, вы обратите внимание на птиц с перьями потемнее и подумайте, да ведь они лучше выводят из организма цинк, хлопья которого осыпаются вон с того фонаря. Теперь, заметив, как у люминесцентных ламп торгового автомата кружат насекомые, вы вспомните, что не они избраны для жизни в городе, а их собратья, генетически предрасположены не лететь на тот свет. Теперь, когда на прогулке вам встретится черный дрозд, вы поймете, что для вашего города он, что Дарвинов Юрок для Галапагосских островов. Еще я надеюсь, что когда-нибудь в вашем городе появятся гражданско-научные проекты, в ходе которых можно будет наблюдать за эволюцией в действии. А может, вы и сами организуете такой проект? Что ждет нас в будущем? В ближайшее время города, как и городское население, будут разрастаться. Мы займем еще более важное место в глобальной пищевой сети. Недалек тот миг, когда половина всей производимой экосистемами энергии начнет прямо или косвенно проходить через нас. В экологии вид, играющий столь значительную роль, называется ключевым, и человек – это ключевой вид небывалых масштабов. Мы – гиперключевой вид экосистемной инженеры – и сверхбродяги. Из главы о муравьях и мермекофилах в начале книги вы наверняка помните, что инженеры экосистем притягивают другие виды, будто магнит. Они собирают вокруг себя пищу и ресурсы, а другие виды эволюционируют, чтобы с ними сосуществовать, укрываться от непогоды и хищников, красть у своих хозяев или обманом выпрашивать у них еду. Хозяева же не замечают большинства из них, кого-то терпят или даже ценят, а кого-то пытаются прогнать. Однако все эти виды эволюционируют и приспосабливаются к совместной жизни с кормильцами, хотят те того или нет. Люди заняли эту роль гораздо позже муравьев, так что наши антропофилы еще только начинают эволюционировать. И все же они эволюционируют, а значит, будут адаптироваться и дальше. А мы с вами можем протянуть им руку помощи. Наблюдая за городской эволюцией и пытаясь понять, что она собой представляет, мы можем обустраивать город так, чтобы направлять ее в нужную сторону. Только от нас зависит, какими мы будем инженерами. Формируя свою экосистему, мы должны мыслить конструктивно и помнить о положениях теории Дарвина, а не уничтожать виды, у которых больше всего шансов стать полноценными антропофилами. Домовую ворону, к примеру. Я снова пишу Сабине Ридкерк из Комитета по защите ворон. В последний раз мы с ней переписывались почти год назад, И сейчас, строчит она одно сообщение за другим, в Хук-Ван-Холланде все очень плохо. В начале весны охотники вернулись и застрелили всех выживших птиц, в том числе того самца, что на моих глазах чинно переходил дорогу у торгового центра. «Он дольше всех продержался», — пишет Сабина. «Он был самым внимательным и всегда предупреждал других об опасности. Видимо, когда предупреждать стало некого, сдался и он». Иными словами, Эволюцию потенциальной североевропейской городской версии тропического вида Corvus Спленденс пресекли на корню. «Вообще-то есть один слух», — добавляет Сабина. «Какой?» «Говорят, несколько ворон спрятались в чем то доме неподалеку оттуда». «И что, правду говорят?» «А вот это главный секрет местных жителей», — отвечает она. «И спустя несколько секунд мне приходит еще одно сообщение. И это подмигивающий смайлик».